и позволили подвластным им людям принести клятву. Сделав это дело, Бутурлин и его сопровождающие покинули Киев и направились в Нежин. На пути они получили настойчивые письма Гетмана и войскового секретаря, просивших Бутурлина ускорить прибытие московских солдат в Киев. Текст письма Хмельницкого от 17 января. Бутурлин немедленно написал воеводе московских войск, отправлявшихся в Киев князю Федору Семеновичу Куракину, чтобы тот поспешил к месту назначения из Путивля, где в то время был его лагерь. 23 января Бутурлин и его спутники достигли Нежина, где их тепло приняли духовенство и местное население. На следующий день к присяге на верность были приведены находившиеся в Нежине казаки, горожане и все прочие люди. Его миссия была успешно выполнена, и Бутурлин возвратился в Москву. Шестое условие объединения Украины с Москвой. Украина оказалась под протекторатом царя. Но четкие условия объединения еще не были формально согласованы. Однако в переговорах с Бутурлиным гетман и старшины подчеркивали свои требования, а Бутурлин дал им понять, что царь будет готов рассмотреть эти требования. В конце января и в начале февраля Богдан Хмельницкий собирал несколько совещаний со старшинами в Чигирине. На этих совещаниях были пересмотрены отдельные моменты в формулировках прежних требований и были добавлены некоторые новые требования. Одно из них касалось утверждения царем прав и привилегий митрополита Киевского. В другом велась речь о полномочиях Гетмана обмениваться послами с иностранными державами. Пункт о казацком реестре, был некоторым образом изменен. Первоначально Богдан Хмельницкий сказал Бутурлину, что он не стал бы возражать, если бы царь увеличил численность реестровых казаков более 60 тысяч, и что у царя не будут просить, чтобы он платил казакам жалования. Теперь старшины отвергли это предложение Хмельницкого. Было четко установлено количество 60 тысяч реестровых казаков, и было предложено обратиться к царю с петицией, чтобы он назначил ежегодное жалование казакам. За всеми этими формальностями таился конфликт между аристократическими идеями консервативной партии среди старшин и более либеральным отношением Гетмана. Старшины желали установить четкое разделение между крестьянами и казаками и поэтому твердо установить число последних. Таким образом, вступление в ряды казаков было бы закрыто для крестьян, за исключением тех случаев, когда открывались вакансии. Фактически, на всем протяжении восстания и войны казацкие войска постоянно пополнялись крестьянами, к которым Богдан Хмельницкий снова и снова обращался за поддержкой. Лучше, чем кто-либо иной, на чегиринских совещаниях он понимал невозможность запрещения крестьянам вступать в ряды казаков, особенно в ситуации, когда нависала угроза новой войны с Польшей. В связи с этим он хотел оставить открытым путь для увеличения числа реестровых казаков, Если и когда это необходимо. Плата царём жалование казакам предполагала установленную численность казаков, поэтому гетман не хотел обращаться с петицией к царю по поводу жалования. Совещание завершилось избранием в качестве посланников к царю главного судьи запорожского войска Самойла Богдановича Зарудного и Переяславского полковника Павла Тетери. 17 февраля Богдан Хмельницкий написал царю письмо от своего собственного имени, от имени Запорожского войска и всей русской христианской общины, мира, всей Малой Руси. Хмельницкий обращался к царю, чтобы тот утвердил права, уставы,